словно букет развернул, ловко, бережно, нежно, не повредив ни одного лепестка. Откуда в нем это? Непонятно. Валя поймала Марусин взгляд и одернула на дочке шерстяное платьице, то же, как и пальто, удивительно взрослое, с карманами, пояском, даже, кажется, с кокеткой. «Это я сама шила», объяснила она. И «Я вообще-то лесной техникум до войны окончила. А шью так».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 Так что можно считать, что жизнь вполне удалась. да -с, удалась. Но, как ни странно, буквально через несколько дней всем обитателям Челдоновского дома уже казалось, что они жили вместе вечно. Всеобщая беда, эта проклятая война, да когда ж она, наконец, закончится, словно зацементировала их судьбы, замесила вместе в один мгновенно застывший и супернадежный раствор.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 И до сих пор она недовольна тем, как он управляется с хозяйством. И, кажется, вечно ссорилась с Аннелли недовольная Валя. Вернее, Анна ли вечно лежала у себя за стенкой, иссовшая, бесплотная, погруженная в оглушительный, беззвучный, одному Богу ведомый и предназначенный монолог. А Валя яростно грохала на кухне,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 Богом Вали была справедливость, великая справедливость, и архангелами этой справедливости служили ярость, сила и гнев. «Не болеет она, Мария Никитична, это ваше Аннали. так и знайте, просто работать не хочет». «А что? Лежи себе и лежи. Муж мой говорит работать, дураки всегда найдутся». Вали на мгновение туманилась,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 кружева для тонких сорочек, которые наглодавшиеся без мужей молодухи упрямо продолжали поддевать, подуродливая свое, состарившееся вместе с ними тряпье. Валя, к ужас исправно платила за комнату,